Кольцо. Сайкл. На следующей неделе Ким удивил меня своим планом отлучки из Кембриджа. Он приобрел билеты на цикл «Кольцо Нибелунга», поставленный Гетцем Фридрихом, В Королевском оперном театре. В понедельник — Золото Рейна, во вторник — Валькирия, в среду — выходной, в четверг — Зигфрид, пятница — выходной, в субботу — Закат Богов. Целая неделя Валькирии, Нибелунгов, Богов, Героев, Норн и Великанов. Я впервые попал в Ковент Гарден и в первый раз услышал живого Вагнера. Не в последний. Собственно, сейчас, когда я ввожу эти слова в компьютер, стоит вторник. Три дня назад я был на закате богов. Такие вещи постепенно входят в состав вашей крови. Ну ладно, моей. Вашей, может быть, и нет. Всем вагнарианцам знакома мутная Пленочка, которая начинает застилать глаза того, кому они рассказывают о своем маниакальном пристрастии, и потому я ничего больше говорить не стану, сказав лишь одно, и без того, полагаю, очевидное, то было потрясающее переживание, неделя, изменившая мою жизнь».